иротические мечты и реальность. Замечали, как повышается ваша либидо, когда вы начинаете фантазировать, и сколько сексуальной энергии исходит от вашего партнера, когда вы делитесь своими фантазиями с ним? Аура страсти светится всеми цветами радуги, возбуждение нарастает, достигает небывалой силы и заканчивается ярким оргазмом. Если ваши ответы на все вопросы утвердительные, То вы относитесь к огромному проценту людей, которые заводятся атерретических фантазий. Вот эту тему мы сейчас и раскроем.